Невзирая на невзгоды, Михаил Петрович продолжал исправно и без нареканий работать. В период навигации его буксир сновал по акватории речного порта, помогая большим судам швартоваться к причалам, или же выполнял другую необходимую работу. В зимнее время капитан буксира занимался ремонтом веренного ему судна. Жизнь продолжалась. В семье Девитаевых подрастали сыновья. Сначала семья ютилась в маленькой квартирке на улице Лесгафта, Позже поселилась близ Октябрьского городка. В 1955 году практически всем работникам Казанского речного порта повысили заработную плату. Заметно увеличили ее и капитанам судов различного класса. Вот только у Девитаева она осталась прежней. Он не роптал. Не повысили — значит, не положено. Однако эта несправедливость сильно задела Фаю. Ведь она была уверена, ее муж ни в чем не повинен ни перед страной, ни перед народом. «Почему бы тебе не сходить к начальнику порта?» — заметила как-то она. «Может быть, нет никакого дурного умысла? А просто забыли?» На следующий день Михаил встретил начальника порта и задал ему вопрос, касавшийся зарплаты. А в ответ услышал. «Скажи спасибо, что тебя, побывавшего в плену, вообще взяли на работу. Фраза больно резанула по самому сердцу. Промолчав, Михаил ушел. Но вечером дома сказал. «Хватит. Больше никуда не пойду, и ни у кого ничего просить не стану». Двенадцать тяжелых послевоенных лет Михаил Девитаев ловил на себе подозрительные взгляды. В стране продолжались репрессии, каждый стук в дверь заставлял волноваться. Исподволь ждать ареста.